Целый ряд земельных угодий таким образом изымается из правил об отчуждении и сохраняется в полной неприкосновенности за их собственниками. Таковы. Первое. Надельные. Второе. Купленные с содействием крестьянского банка по установленным для сего нормам. Третье. Выделенные на хутора и отруба по законам землеустроительным. Четвертое отведенные в надел церквам и причтам, а также монастырские и вакуфные. Пятое. Принадлежащие сельскохозяйственным, опытным, учебным и научным учреждениям и училищам. Шестое. Входящие в черту городских поселений, а также признаваемые необходимыми для расширения этих поселений. Седьмое. Принадлежащие городским поселениям, хотя бы и не входящие в их черту, если они обслуживают нужды городских общественных управлений для каких бы то ни было надобностей. восьмое, Предназначаемые для культурно-просветительских поселков или для поселения на них воинов армии. девятое, Усадебные огородные равно как занятые искусственными насаждениями, поливными посевами и особо ценными культурами или садами, Кому бы и в каком бы размере таковые не принадлежали, за исключением указанных вышеусадебных мест, состоящих в пользовании хозяев и арендаторов и подлежащих укреплению за ними вместе с полевой землей. 10. Под мельницами, фабриками, заводами и другими постройками промышленного характера в размере, необходимом для правильной их работы, а также занятыми подсобными к ним сооружениями и устройствами. Одиннадцатое. Не входящие в состав властей, кому бы они ни принадлежали, если эти земли относятся к неподлежащим отчуждению угодьям, указанным выше, а в части угодий сельскохозяйственного пользования не превышают размера участка, оставляемого всякому собственнику при отчуждении от него таких угодий. Приказ о земле, статья 2, пункт 8. Статья 14, пункт 1 либо местные формы приобретения земли при содействии Крестьянского банка. Приказ от 2 и приказ от 3 октября, номер 162, раздел 2. Вся земельная реформа имеет, таким образом, в основе одну идею – укрепление права бессословной земельной собственности. Правда, допускаются перемены в личностях собственников – разделяется по-новому земельная собственность, и, наконец, право частной собственности уступает всегда интересам общегосударственным. Но все же преобразуемый земельный строй зиждется всецело на крепкой связи землевладельца-хозяина с его землей, на полном праве его не только владеть и пользоваться, но и распоряжаться своим участком, а впредь довыдела его в натуре иметь право на выдел такого участка. Все земли, подлежащие передаче трудящимся на земле хозяевам, укрепляются за ними в полную собственность, но не безвозмездно, а при условии выплаты за них государству их стоимости по оценке достаточно льготной и способами, облегчающими эту выплату. Право собственности на недра земли – Впредь до разрешения этого вопроса общероссийской государственной властью сохраняется, однако, за прежними владельцами. Приказ о земле, статья 3 и примечание к статье 13. Выбор хозяев, за коими укрепляется земля, а также определение высшего размера укрепляемых участков предоставлено всецелым местным представителям земли, уездным земельным советом. Состав последних таков, что голосу местных крестьян-хозяев, но именно этому хозяйственному элементу крестьянства, дается широкое участие в решении местного земельного вопроса сообразным местным же потребностям хозяйственной жизни. Приказ о земле дает им лишь руководящие общие указания, подлежащие обязательному исполнению, а именно, первое, при определении условий, которым должны удовлетворять хозяева при укреплении за ними обрабатываемых ими земель, местные учреждения, решающие окончательно этот вопрос, могут брать в основание целый ряд условий подданство, несудимость, личный труд на земле, технические познания в земледелии, арендование земли, проживание в имении и тому подобное. Второе. Запрещается безусловно дополнительным приказом укреплять землю за дезертирами и уклоняющимися от воинской повинности. Третье. Во всяком случае преимущественное право на укрепление обрабатываемых участков предоставляется хозяевам, имеющим уже на них свою усадебную оседлость и хозяйство, и обычно снимающим эти земли в аренду или под испольную обработку. Четвертое. Земли каждой волости Должны служить в первую очередь обеспечением устройства на них постоянных жителей волости по признаку постоянного проживания и ведения на этих землях хозяйства, а не приписки к волости из числа фактических хозяев земледельцев.